Однако успешное, казалось бы, исполнение такого ритуала могло, вероятно, лишь усугубить проблемы мага. Симон летал. Было тёплое весеннее утро, ясное и безветренное. Стоя на крыше здания суда, протянув ладонь к солнцу, он слышал приглушённый шум толпы. Взглянув вниз, он увидел трибуну в группе должностных лиц, стоявший поодаль. На мгновение ему показалось, что он видит другое лицо, и от чего-то ему стало тревожно. Когда он посмотрел снова, лицо исчезло. Он решил не думать об этом. Сегодня не время для предзнаменований. Он обратился к гору, высшему источнику своей силы, игор отозвался его обдал огонь. Огонь пробегал по его лицу, рукам, босым ногам, пронизывая его тело до кончиков пальцев и вновь поднимаясь вверх, охватывая пространство между крышей и подошвами его ног, которые приподнялись, когда он, раскалённый, поднялся и скользил по воздуху, лёгкий, как пепел. Он летел над толпой, Зданиями, садами, серебристым ручейком, в глубокой тишине он отчетливо слышал, как журчит, обтекая камешки вода. Он видел маленькие, тесно стоящие домики на окраине, греющихся на солнце собак, ослика дремлющего в воде. За домиками он видел бескрайние горы. Незаметно воздух стал более разреженным. Симона потянула вниз, но так незаметно, что оказалось у него в запасе вся жизнь, чтобы подготовиться. Впереди показалась прохладная зелень сада, приветливая, как улыбка друга, и он позволил опустить себя туда. Он снижался так медленно, что можно было подумать, что сама зелень поднимается принять его. И вот он уже крепко стоит на земле, его ноги утопают в нежном ковре травы он слышал рев толпы, подобной далекому морю. В одной единственной части империи грань между людьми и богами была не только четко очерчена, но и неприкосновенна. Правители уважали такую ценность жестокоуйнысти удиев и даже освободили их исключительное привилегия дарованная лишь одному народу от поклонения императору продиктована это было исключительно здравым смыслом последний правитель который попытался навязать провинции чуждые обряды вызвал двадцатилетний бунт в результате которого его преемники потеряли власть в стране Однако мистическое воображение, не подвластно закону, даже божественным, иногда высокие думы заводили и иудейских прорицав и волхвов по другую сторону запретной черты. Для интуиции далёкое бывает близким. Огненное вознесение Илии, странное исчезновение Еноха, Что это, если не намеки на запретное обожествление? Для иудеев, отчаявшихся поколения, такие намеки не проходили незамеченными и сплетались в ткань апокалиптических видений. Самаритяне Илью, не больно-то жаловавшие, включили в свою теологию скорое возвращение на землю Моисея, как скрытого божества. Мессия, которого ждали самаритяне, звался таэп то, что он должен был быть вторым воплощением великого освободителя из плена, само собой разумелось. Он должен был объединить разобщённые царства Израиля и повести их к окончательной и сокрушительной победе над угнетателями. Он должен был возобновить истинное богослужение на горе Геризим и провозгласить второе царствие, которое через несколько столетий окончится разрушением мира от огня и всеобщим воскрешением из мертвых. Эти буйные фантазии не поштраялись властями империй и лелеялись в тайне